Три дня Стуркос метался в жару, так и не приходя в сознание. Он очень тяжело болел, но Лависа умела лечить. Она отпаивала его настоями разных трав, делала компрессы, ухаживала за ним как мать родная. И ко всеобщему удивлению уже на четвертый день Стуркос встал. Правда, ноги у него еще подкашивались. Но вообще-то чувствовал он себя вполне бодро. Стрела попала с Туркасу в шею, в самую жилу. И заживая жила эта стянулась, отчего голова с Туркаса склонилась на бок. И это придавало ему весьма настороженный вид. Хотя на самом деле он остался таким же, как всегда, веселым и беззаботным. Все разбойники радовались, что он выжил. Правда, иногда не дразнили его фиг-фок на один бок. Но, конечно, в шутку, и Сторкас на них не сердился. А вот кто сердился, так это Рони. Война между Матисом и Боркой сделала ее жизнь очень тяжелой. Прежде она думала, что их вражда как-нибудь и пройдет, сама собой. Но вместо этого она вспыхнула теперь с новой силой и стала просто опасной. Каждое утро, когда Матис со своим отрядом выезжал из волчьей пасти, Рони не знала, сколько разбойников вернется домой живыми и здоровыми. Успокаивалась она только вечером, когда все собирались за длинным столом, но на утро ее снова охватывала тревога. И она как-то спросила отца, «Почему ты и Борка враги не на жизнь, а на смерть?» Спроси об этом борку, ответил Матис. Первую стрелу пустил он. Спроси с туркаса. В конце концов Лависа высказала свое мнение. Эх, Матис, Матис, а ребенок-то поумнее тебя будет. Чувствую, кончится все это кровавый бойни и горем. И какой в этом прок? Матис, как всегда, разозлился, когда понял, что не только Рони, Ну и Лависа против него. — Что? Какой в этом прок? Какой прок? — кричал он. — Да тот прок, что Борки не будет больше в нашем замке. Поняли, глупые вы гусыни? — А разве для этого обязательно проливать кровь и перебить всех? Конечно, иначе вы не умеете. Неужели другого способа нет? Матис мрачно поглядел на нее. Спорить об этом с Лависой Еще куда не шло. Но то, что Рони против него, это уж слишком. Попробуй найди другой способ, если ты такая умная. Вытвори этого Борку из замка. Пусть валяется со своей паршивой шайкой где-нибудь в лесу. Я его и пальцем не трону. Он мрачно замолчал, задумался и пробормотал. В общем так, если я не убью Борку, то грош мне цена. Ронни и Бирк проводили все дни в лесу. Это было их единственной радостью. Но теперь ни она, ни Бирк не могли радоваться весне так беззаботно, как прежде. Даже весну нам испортили. И все из этих двух старых упрямых атаманов, у которых нет ну ни капли ума. Рони было грустно от того, что ее Матис превратился в старого упрямого атамана без капли ума. Ее Матис – самый лучший из всех. Ее гордость. Как могло дойти до того, что всеми своими заботами ей не с кем поделиться, кроме Бирка? «Не будь ты моим братом, – сказала она, – я бы просто и не знала, что делать. Они сидели у озера» а вокруг них бушевала в своем великолепии весна. Но они ее почти не замечали. <къех> Рони задумалась. «Ну, не будь-то моим братом, меня, наверное, не интересовало бы, убьет мать изборку или нет». Она взглянула на Бирка и рассмеялась. «Выходит, это ты виноват в том, что у меня столько забот». «Я не хочу, чтобы у тебя были заботы», — сказал Бирка. Но и у меня тоже те же заботы. Они долго еще сидели у озера, и на душе у них было так тяжело. Но они были вместе, и это их утешало. И все же они грустили. Как ужасно не знать, кто вечером будет живой, а кто мертвый. Ирония вздохнула. — Ну, ведь пока еще никого не убили, — сказал Бирк, чтобы ее утешить. Правда, наверное, только потому, что лес кишмя кишит солдатами. У Матиса и Уборки просто руки не доходят убивать друг друга. У них есть дело посерьезней убегать от солдат. — Ага, — сказала Ронни. — Это нам здорово повезло. Бирк рассмеялся. — Вот ожили, — воскликнул он. — Мы с тобой радуемся, что солдаты хозяйничают в нашем лесу. Как все это ужасно, — повторила Рони. И так у нас с тобой будет всегда, всю жизнь. Потом они пошли на логовину, где пасся табун диких коней. Они сразу увидели хитрюгу и дикаря. Когда Бирк свистнул, оба коня подняли головы и как-то задумчиво поглядели вдаль, но тут же принялись щипать траву. Они решили не обращать внимания на свист Бирка, Это было ясно. Ну надо же, сказал Имберг, на вид такие смирные. Рони захотелось вернуться домой. Из-за двух старых упрямых атаманов они уже не радовались в лесу так, как прежде. В этот день, как и всегда, Рони простилась с бирком далеко от волчьей пасти и от всех дорожек, по которым обычно ездят разбойники. Они знали, каким путем возвращается Матис, а каким Борка. И все же они всегда боялись ненароком попасться им на глаза. Первым ушел Бирк. И долго смотрела ему след. «До завтра!» – крикнула она и тоже побежала. Но не домой. Она решила сперва навестить новорожденных лисят. Лисята прыгали и играли так забавно, что глядеть бы на них, да глядеть. Но Рони не чувствовала никакой радости, и ей пришла в голову печальная мысль. А станет ли вообще когда-нибудь ее жизнь такой, как прежде? Быть может, она уже больше никогда не сможет беззаботно радоваться своему лесу. Она повернула назад и вскоре дошла до волчьей пасти, которую охраняли в тот день Жоэн, И малыш Клип, оба они сияли, как медные гроши. Беги, бегом, Рони, сказал Жуин. Дому узнаешь, что случилось? Наверное, что-то хорошее, судя по вашему виду. Не сомневайся, воскликнул малыш Клип и ухмыльнулся. Сама увидишь. И Рони со всех ног понеслась к замку. И в самом деле сейчас бы ей не мешало повеселиться. Вскоре она уже стояла перед закрытой дверью большого зала, за который раздавался громоподобный смех Матиса, такой веселый, что Руни разом забыла про все свои тревоги. «Чему так радуется отец?» Изгорая от нетерпения, она отворила дверь. Как только Матис увидел дочь, он кинулся к ней, подбросил воздух, стиснул в объятиях, а потом закружился с ней по залу. Казалось, Матис не помнит себя от радости. Рони, детка моя, счастливо завопил он. Ты права. Зачем проливать кровь? Теперь Борков два счета уберется из моего замка. Почему? спросила Рони. Матис пальцем указал в угол. «Ты только взгляни, кого я поймал вот этими руками!» Все двенадцать разбойников, ликуя, носились по залу. Подпрыгивали и приподтанцовывали. Поэтому рони сперва не увидела того, что ей показывал отец. «Поняла, детка моя, вот теперь я скажу Борке. Ха -ха, ну как, останешься в замке или уберешься по-хорошему?» Хочешь получить своего щенка, или, может быть, ты в нем не нуждаешься? И тут Рони увидела Бирка. Он лежал в дальнем углу зала. Руки и ноги его были связаны, лоб окровавлен, а глаза полны отчаяния. Вокруг скакали разбойники Матиса и кричали, глумились над ним. — Эй ты, сын Борки, беги домой, тебя папа ждет! Ронни Вскрикнула, и слезы, слезы бешенства брызнули у нее из глаз. «Не смей! Не смей этого делать!» Заорала она не своим голосом, и принялась колотить Матиса кулаками. «Не смей этого делать, зверюга!» Матис оттолкнул от себя Рунию. Он уже не смеялся. Он побледнел от гнева. «Что это значит, дочь моя? Чего я не должен делать?» — грозно спросил он. — Подожди, я сейчас тебе скажу. Разбойничай, сколько влезет. Кради деньги, кради вещи, сколько хочешь, но не смей красть людей. Не то, не то я тебе, не дочь, понял? — Людей? — спросил Матис, и голос его нельзя было узнать. — Я поймал эту тварь, этого дохлого щенка, и теперь я смогу очистить от всей Борковской мрази замок моих предков. А ты будешь ли ты моей дочерью или нет? Это уж как тебе угодно». «Я плюю на тебя!» — закричала Ронни в выступлении. Лысый Пер подошел и стал между ними, потому что он испугался. Никогда еще он не видел у Матиса такого окаменелого ужасного лица, и страх одолел его. Как ты разговариваешь с отцом? воскликнул он и схватил Рони за руку. Но она не вырвалась. Я плюю на тебя! упрямо выкрикнула она. Тфу, тфу! Казалось, Матис и не слышал ее. Она словно перестала для него существовать. — Фьюсок, ступай на стену к провалу и скажи, чтобы передали Борке, что я жду его там завтра, как только взойдет солнце, — приказал Матис тем же страшным голосом. — Будет лучше, если он придет. Так и скажи. Лависа слушала все это молча. Она нахмурила брови но не сказала ни слова. Потом она подошла к Бирку, увидела у него на лбу кровь и взяла глиняный кувшин с целебным отваром, которым промывают раны. — Не смей прикасаться к этому гаденышу! — рявкнул Матис. — Гаденыш он там или не гаденыш, но раны надо промыть, — сказала она и приступила к делу. — Тогда Матис схватил ее поперек туловища и швырнул через весь зал так, что она непременно врезалась бы в столб, который поддерживал балдахин над кроватью, не подхватив ее вовремя подоспевший Кнотос. Но такого обращения с собой Лависа никому не прощала. И так как до Матиса в этот миг ей было не дотянуться, она влепила Кнотосу такую затрещину, что гул пошел по всему залу. Вот так она отблагодарила его за то, что он не дал ей врезаться в столб. «Вон отсюда! Все до единого!» — крикнула она. «Чтобы духу вашего тут не было, проваливайте ко всем чертям! От вас одно только зло. Слышишь, Матис, и ты убирайся прочь немедленно!» Матис бросил на нее мрачный взгляд, от которого, у кого хочешь, душа уйдет в пятки. «Да только не уловисы. Она стояла, скрестив на груди руки, и невозмутимо глядела, как Матис выходит из зала, а за ним гуськом плетутся все его двенадцать разбойников. Но на плече Матис нес связанного бирка, и гриво его медных волос раскачивалась в такт шагов атамана. «Я плюю на тебя, Матис!» — еще раз крикнула Рони прежде чем разбойники захлопнули за собой дверь замка. В этот вечер Матис не лег спать рядом с Лависой в их постели. И Лависа не знала, где он ночует. «Ну и пусть», — сказала она, — «зато я смогу теперь лежать, как захочу, хоть поперек кровати». Но она всю ночь глаз не сомкнула, потому что слышала, как в отчаянии рыдает ее дитя но Рони не подпускала ее к себе и не хотела, чтобы ее утешали. Это горе Рони должна была пережить сама. Она очень долго не могла заснуть и так люто ненавидела сейчас своего отца, что у нее и вправду сжималось сердце. Ненавидеть того, которого ты любил с тех пор, как себя помнишь, очень тяжело. Поэтому для Рони это было самое Страшная ночь в ее жизни В конце концов Она все же заснула Но вскочила Едва забрежил рассвет К восходу солнца Ей надо было быть на стене У провала Чтобы своими глазами Увидеть все Что там может произойти Лависа пыталась удержать Рони дома Но Рони не послушалась И тогда Лависа Молча пошла за ней Матис и Борка стояли друг против друга по обе стороны пропасти. Как и в тот раз, каждый окруженный своими разбойниками. Ундиса тоже пришла, и Роня еще и издали услышала ее крики и проклятия. Она поносила Матиса, на чем свет стоит. Но Матис тут же решительно положил этому конец. «Эй, Борка!» «Ты что, не в силах заткнуть глотку своей бабе?» — спросил он. «Тебе не вредно послушать, что я скажу!» Ронни стала за спиной отца, чтобы он ее не видел. Но сама она и видела и слышала больше, чем была в силах вынести. Рядом с Матисом стоял Бирк. Руки и ноги ему развязали, но на шею стягивала широкая кожаная петля вроде ошейника. А другой конец ремешка Матис держал в руке, словно вел на поводке собаку. — Ты жестокий человек, Матис, — сказал Борка. — Да к тому же и скверный. Ты хочешь меня отсюда выжить, что ж, это я могу понять. Но вот то, что ты поймал моего сына, чтобы принудить меня уйти из дома, — это уже подлость, Матис. Плевать я ходил на то, что ты обо мне думаешь, — ответил Матис. Я хочу знать, когда ты отсюда уберешься. Борка молчал. Он был так зол и подавлен, что слова застревали у него в горле. Он долго стоял молча, потом заставил себя сказать. Сперва я должен найти место, где мы все можем надежно укрыться. А на это нужно время. «Верни мне сына, и мы уйдем отсюда еще до конца лета. Даю тебе слово». «Хорошо», — сказал Матис. «Тогда и я даю тебе слово, что верну тебе сына тоже до конца лета». «Я думал, ты вернешь мне его сейчас», — сказал Борка. «А я думаю, что сейчас ты его не получишь», — ответил Матис. «В нашем замке много темных подвалов». Так что крыша над головой у твоего щенка будет. Это я утешаю тебя на случай, если лето будет дождливое. Рони тихо стонала от своей беспомощности. Вот, оказывается, какую жестокую расправу задумал учинить отец. Если Борка и его люди немедленно не уберутся отсюда на все четыре стороны, то Бирку придется просидеть в подземном склепе до конца лета. Но ведь так долго ему там не прожить. Это Рони знала. Он умрет. И у нее больше не будет брата. Да и отца, которого она очень любила, у нее больше не будет. Она так страдала, что у нее просто разрывалось сердце. Она хотела наказать Матиса за то, что не может больше считать себя его дочерью. Ах, как странно она желала, чтобы отец страдал сейчас не меньше ее. Как горячо мечтала она помешать ему. И вдруг сообразила, как разрушить его замысел. Теперь она твердо знала, что ей надо сделать. Однажды она уже это делала. И тоже в приступе гнева, оправдая не в таком безумном, как сейчас. Не помня себя, Ронни вдруг разбежалась и прыгнула. Матис увидел ее, как она птицей перелетела через пропасть, И он закричал. Так кричат дикие звери в минуту смертельной опасности. Кровь застыла в жилах его разбойников, потому что ничего страшнее в жизни своей они не слышали. И потом все они увидели Рони, его дочь Рони, на той стороне пропасти у их врагов. Ничего более ужасного и представить себе было невозможно. Ничего более необъяснимого тоже. Впрочем, для разбойников Борки это было также необъяснимо. Они глядели на Ронни с таким недоумением, словно она не девочка, а вдруг прилетевшая к ним злобная друда. Борка тоже остолбенела от изумления, однако тут же овладел собой. Все разом изменилось. Дочь Матиса...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 Сейчас он был один на всем белом свете. Тут Борка крикнул ему, «Эй, Матис, вернешь ты мне сына или нет?» Матис по-прежнему раскачивался назад вперед и ничего не отвечал. Тогда Борка заорал изо всех сил, «Ты вернешь мне сына?» Наконец Матис очнулся. «Бери его», — ответил он равнодушно. «Когда захочешь». «Я хочу сейчас», — сказал Борка. «Не кончится лето, а сейчас?» Мать кивнул. «Я же сказал, когда захочешь». Казалось, ему ни до чего теперь не было дела. Но Борка добавил с усмешкой. «И ты тут же получишь назад свою дочку. Обмен так обмен. Это по твоей части, подлец». — У меня нет дочки, — тихо сказал Матис. Ухмылка Борки разом погасла. — Опомнись, ты чего несешь? Что ты еще задумал? — Говорю, забирай своего сына, — сказал Матис. — Но мне ты дочку вернуть не сможешь. У меня ее нет. — Зато у меня есть дочь, — крикнула Лависа так громко, что все вороны взлетели с зубцов крепостной стены. И у моего ребенка я хочу получить назад. Ты понял, Борка? Сейчас!» Она пристально посмотрела на Матиса и добавила, «Даже если ее отец потерял разум». Матис повернулся и тяжелыми шагами пошел прочь.